Часть шестая. Банки поставлены. Через час амбулаторный прием больных баб и мужиков был фельдшером окончен. Было роздано изрядное количество слабительного и других дешевых медикаментов. Во время приема фельдшер чихал, кашлял, плевал и отпивался водой с виннокаменной каменной кислотой. По окончании приема фельдшериха и работница понесли убирать в чуланы ледник приношения больных в виде брусники, сушеных грибов, яиц и двух куриц. Фельдшер собрал гривенники пятиалтынные, которые клали на стол больные, сосчитал и сказал лавочнику «Рубль тридцать пять копеек, Как черти! Вот она наша медицинская-то заработка!» Ты куль овса продашь в лавочке, так и то больше наживешь. — Шутил тоже. От овсад мы больше сорока копеек на куле не пользуемся, — отвечал лавочник. — Да пади ты, так я тебе и поверил. А из каких же доходов в прошлом году новый дом на каменном полуэтаже построил и львов на ворот со скальными зубами поставил? Ах, плохи дела, плохи. А жена вон пристает, шеи новое платье на бал к нашему кабачку. А из каких доходов-то? Только разве что вот съедобным ты понаберешь с больных предач, так и съедобно нынче тащат в умолении. И прежде, бывало, нет-нет, да настроен ты продашь, а нынче только на себя-то и хватает. Он курица-то. Всего две курицы сегодня приволокли, да и то, можно сказать, не курица, а цыплята. Жалуйся, жалуйся. Нет, уж тебе от Бога грех гневить. Жалование, квартира, отопление, еда дровая, водки сколько влезет. Только и утешаешь себя тем, что наш земский доктор и этого не получит. Так ведь он акушер, а я хирург, прирожденный хирург. Ну ладно, идем в баню, банки накидывать. Слава тебе, Господи, наконец-то, перекрестился лавочник. Фельдшер и Лавочник отправились в баню. Лавочник раздевался и говорил, чтоб мне, брать ты мой, от вередов. Вереда одолели. А вот я наведу хорошую где как то для трактирщицы Дарьи Ульяновны, так и тебе бутыль привезу. — Пей утром и вечером по махонькому стаканчику и как рукой снимет, — отвечал фельдшер. — уж поможет? — И генералам помогал, так как же тебе не помочь? — Он я помещик Трумбукову варил, так ведь тот -то статский генерал. — Вот, брат, кровь-то, хуже его крови я и не видал, без фонтанелей жить не может. «Ну, пораспарь шкурт хорошенько веником на полке, а потом я тебе банки-то и накину». «Голубчик, голубчик ты мой, голубчик, наконец-то!» Лавочник чуть не ржал от предстоящего удовольствия. Он влез на полок и принялся париться. Хлестал себя веником и фельдшер. «Ох, важно!» Чувствую, даже как хмель из меня выходит, говорил он лавочнику. Не подать мне еще-то? Подай, подай шайчку. Фельдшер поддал на каменку еще шайку. Баня наполнилась белым паром. Они начали еще хлестаться. Фу, довольно, довольно, весь веника шкура трепал. — сказал лавочник, слезая с полка. — Ну, ложись теперь на лавку, — отдал приказ фельдшер. Лавочник лег кверху спиной. Все тело его было красно, как вареный рак. Не менее красен был и фельдшер. Он стал вынимать из ящика банки. — Голубчик, накинь лишнюю баночку, — упрашивал его лавочник. Ведь слову, что у меня ужас, и сколько всякой дрянь в крови накопилось, накопилась. Я ведь чувствую. Не — Не-не. Как сказал шесть банок, так шесть банок и накину. — Да ведь ты обещал прибавить парочку, когда вчера вечером сажал меня в стоколку-то играть. Только из-за этого -то я и играл. — Одну банку к пяти я точно обещал сприбавить, ну и выйдет шесть. — Да нет, нет. — Ты две обещал. — Ну вот. — Да что тебе? Жалко моей крови, что ли? — Да понимаешь ты, я уж и шесть-то так только по-приятельски. Ведь строжайший приказ есть, чтоб без записки доктора ни-ни. — Ну накинь одну-то. Ну что такое шесть? Что за число? — А семь — совсем иное дело, — умолял лавочник. — Не скупись. — Ну, а я тебе за седьмую банку семги хорошей квотки на закуску пришлю. — Экой ты какой! Да ведь в ответ можно попасть, — сказал фельдшер. — Так в ответ что за шесть банок, что за семь. — Ай, ну ладно, давай. Фельдшер начал щелкать кубиком, делая надрезы на спине лавочника. Лавочник лежал, кряхтел и бормотал. Вот спасибо, вот за это спасибо. Чувствую уж даже, как из меня дрянь выходит. Хрисан Павельянович, я чувствую. И как хорошо-то, ой, как легко. Банки поставлены. Фейчер присел. Вдруг на дворе, куда выходило окно бани, раздался шум. Слышно было, как въехала тележка, и потом завыл бабий голос. Здесь он, голубчик, здесь. Ну, слава Богу! Выла баба. А мы-то уж просто смучились его ожидавши. А то же ведь туман ему по временам в голову вступает. Думаю, Господи, поехал один. Уж не свалился ли где в лесу-то? Вчера кужиру-то ждем, нет, а от лапки-то оторваться нельзя. Однако поставила на выручку приказчик с сынишкой, велела работнику лошадь закладать и поехала. «Жена!» — проговорил лавочник. «За мной приехала. Я говорил, я знал. Вот, Хрисан паверьянча а все ты!» «Лежи, лежи, не шевелись!» — удержал его фельдшер. «Ведь баба дура!» «Однако шутка ли тоже со вчерашнего утра уехать?» Продолжала голосить лавочница. — У нас он, у нас, не беспокойтесь, целый невредим, — отвечал голос фельдшерихи. — хрисанф Аверьяновичу все некогда было с ним заняться, то на визите, то амбулаторный прием, а ведь банк — такая вещь, что тут на спешку нельзя, надо с прохладой. Он у нас, в бане теперь, с Хрисанфом Аверьяновичем. — Ну, слава тебе Богу, слава Богу! А то уж и надумалась же я, — голосила лавочница, — всю ночь не спала. Только заведу глаза, так и чудится мне, что его разбойники режут в лесу. Ведь один поехал без работника, а я знаю, что у вас тут по дорогам осенью пошаливают. Еду сюда -то к вам, да все по сторонам посматриваю. Думаю, не лежит ли, где он сердешный под кустиком-то, а у самой-то слезы кап-кап. «Ну, спасибо, Пресвятой Богородице. Обещалось уж полтину серебра свечку поставить, коль живого его найду». «Сейчас, я думаю, они уже выйдут из бани. Давно уж ушли-то!» — говорила фельдшериха и крикнула работница. «Агафья, ставь самовар! Прямо вы к чаю к нам потрафили!» — обратилась она к лавочнице. «Чайку сейчас!» «Да какой тут чай!» Только мне взять его до да засветла домой успеть. Где у вас, бань-то? Да вот, окошечко-то. В окошко раздался стук, и слышен был возглас лавочницы. Анисим Сергеевич, бога ты не боишься. Оставить вдруг со вчерашнего дня жену свою с малыми ребятами в неизвестности. Идол, и стукан. Сейчас, сейчас, мы, Надежда Евграфовна, мы скоро выйдем. «Войдите к жене в горнице», — отвечал фельдшер. Через полчаса фельдшер вводил лавочника в комнаты. Лавочница и фельдшериха сидели уж за самоваром и пили чай. «А вот он, получайте. Совершил над ним хирургическую операцию и веду его цело и невредимо», — кивнул фельдшер на лавочника. Лавочник улыбался во всю ширину лица и говорил... — Ой, Надежда Евграфовна, то есть веришь ли, в одну минуту, как рукой сняло, и весь туман от головы отлег? — Бесстыдник, срамник, — встретила его лавочница. Проводы. — Чайку, чайку, Анисим Сергеевич, после баньки-то ну куда, как хорошо, — предлагала лавочнику фельдшериха присаживайтесь скорее к нам да вот с вареницем. красная смородина и кисленькая в лимону под славочника лилградом струился по реденькой бороденке и падал крупными каплями на глухую сизого цвета жилетку с красными крапинками чайку важно проговорил он отдуваясь — А только вот дайте вы мне, Глафира Игнатьевна, прежде всего, полотенечко утереться. — Извольте, извольте, Анисим Сергеевич. Фельдшериха бросилась к комоду, достала оттуда полотенце с концами вышитыми красной бумагой и подала лавочнику. Э, — Да-да, уж после бани он у нас без полотенц не может, — говорила лавочница. — Поты с него завсегда в три ручья. — А полотенце потом так хоть выжми. Только ты, Анисим Сергеевич, пить чай, пей, а только не очень прохлаждайся-то, потому нам с тобой не близко мест-то ехать. Уж хоть бы засветло нам Черехановский лес миновать. А хоть бы и ночь около Черехановского леса застала. Чего вы боитесь, Надежда Евграфовна? Ведь на двух подводах поедете, да еще и с работником. Неужто на троих-то нападут? И, милая! Со старушкой всегда лучше. Бережу, ну, ты и Бог бережет. Ну, ты, анисим Сергеевич, уж пить так пей, опять я тебе говорю, утираться-то и при чай можно. Лавочник вытер лицо, накинул полотенце на шею, сел к столу перед стаканом и, налив в блюдечко чай, торопливо принялся его глотать. Фельдшер тоже сидел перед стаканом, но к стакану не прикасался и умильно смотрел на жену. «А что ж не пьешь-то?» — крикнула та. «По порядку не выходит», — отвечал фельдшер, улыбнулся и, бросив на жену заискивающий взор, прибавил. поправь Не-не-не! замахала руками фельдшериха. «Две ночи пьян был, а уж теперь вытрезвляйся. Что за поправка? Тебя баня поправила. Наконец ты шипучие порошки глотал». «Баня-то баней, порошки порошками». А все-таки трещит. Мне, если вот теперь не выпить, меня и найдут, не потянет. И думать не смей. Пей чай и вытрезвляйся на бело. Так сама, что мне обещала, глаш, поправить. Вот чай мы поправляйся. По физиологии не выходит. Нельзя сразу перерубить. Ты знаешь, какой через этот кризис может быть? Жилы привыкли к циркуляции. Ты меня мудреными-то словами не закидывай. Так ведь я же хирург, я анатомию понимаю, так обязан же я тебе это объяснить. Или ты моей болезни хочешь? Ну, скажите на милость, как пиявка пристал. Да уж дайте ему рюмочку-то, без этого нельзя, сказала лавочница-фельдшерихе. Вот жена! — Вот так жена, вот жена настоящая, вот человеколюбивое сердце! — воскликнул фельдшер. — Она хоть и простая женщина, но понимает физиологию. — Нельзя ему дать, Надежда Евграфовна. Я ведь уж его натуру-то знаю. Как ему дашь, он сейчас на погост убежит, а там уж только ждут случая, только бы с кем-нибудь за компанию пображничать. — Никуда я не убегу. Вот хоть побожиться так к не убегу. Малую припорцию в дверь юмки выпью, закушу селедочкой, напьюсь чаю и декокт начну варить для трактирщицы Дарьи Устиновны. ах ха как бы бог -то тебя образумил, а только ты врешь. Ну, вот какую ухож клятву дам. Нельзя мне не варить декокта. Завтра и бутыль отвезти придется. На визит? Опять на визит. — Ни за что я тебя не отпущу. — Да ведь как же, заработка. Нельзя заработку-то опускать. Сама же новое платье просишь шить к балу у кабачика. — Декок можно и послать. — Послать все не то, а гигиена. Я хотел гигиену ей рассказать. — Вздор, вздор. — Ну да ладно. Декок я пошлю... «А только уж ты мне дай сейчас поправку малую дозу с селёдочкой». «Вот это мое. Ну, смотри, только ты у меня убеги на погост или куда-нибудь». Фельдшериха встала и принесла водку в бутылке, изображающей медведя, и селедку. «Надо Ионисиму Сергеевичу перебуторашку крови сделать», — сказал фельдшер, наливая рюмку. «Нет-нет», — замахал руками лавочник, — «я чай». «Странный ты человек. Ты хирурга, слушай. Ведь я тебе рецепт прописываю. Тут водка как лекарство. Ты дрянь из крови выпустил, и кровь у тебя затихла. Она стоит в жилах, стоит, как вода в пруду. Так надо же ей перебуторашку-то сделать и дать течение». Лавочник недоверчиво посмотрел на фельдшера и спросил. «Да будто бы». «Я тебе говорю». — Да и вообще, распотевший после бани и после чая, неловко тебе совсем бездействие спиртности-то ехать. Остудиться можешь. — Ну, давай. А только у меня кафтан на лисьих бедерках. — Лисьи бедерки ничего не составляют. Тут билипуторашка нужна. Пей. Гостю почет. Лавочник выпил. Выпил и фельдшер. Когда они повторили, фельдшериха тотчас же убрала водку. Фельдшер не возражал. «Торопись, торопись, Анисим Сергеевич!» — говорила мужу лавочница. «И часу не пройдет, как темнеть-то начнет, а ведь к нам домой не близко место. Ну, что за радость в потемках-то ехать?» «Я готов», — отвечал лавочник, вставая, утираясь еще раз полотенцем и вручая его фельдшерихе. «Ну, прощайте». «На пару, на бане, благодарим покорно. За чай, за сахар спасибо и за всякое угощение, а уж пуще всего за банки», — говорил он. «Утешил ты меня, Хрисан Фаверьянович, то есть ты так утешил, что я этой утехи век не забуду». «Чем богаты, тем и рады», — пробормотал фельдшер. Фельдшериха чмокалась с лавочницей в губы. Лавочника и лавочницу повели на двор сажать в тележку. Тележки были уже готовы, стояли у крыльца. На одной из них сидел работник. Лавочница не могла усесться вместе с мужем по причине его тучности и села с работником. Лавочник поместился один в другой тележке. «Э, — Не забудь за медицинскую помощь прислать того, что обещался, — напомнил ему фельдшер. Да знаю, знаю. Ты там икры, чаю хотел, сахару, керосину. Записано. Стеориновых свечений, Сим Сергеевич, не забудьте, кричала фельдшериха. Да помню, помню. Да ты поскорее, ты не затяни. Послезавтра работник в вашу сторону поедет, ну и все привезет. Он тебе наш товар и вручит а ты ему для меня декоктус от Веридов. Ну, прощайте. Лошади тронулись, и тележки стали выезжать со двора. Перед балом У сельского кабаччика Платона Алексеевича Лущина сегодня бал. Именинница, жена его Таисия Кондратьевна, дама тонкая, взятая когда-то кабаччиком замуж из дворца, где ее ныне покойный папенька состоял кучером. На бал созвана вся сельская аристократия, и, кроме того, ждут гостей из уезда, то есть из уездного города, находящегося в двадцати верстах от села. Кабатчик еще дня за три до бала побывал на погосте у урядника, у фельдшера, у учителя, у волосного старшины, у волосного писаря, у повивальной бабки и звал гостей. Но обали знали уже раньше, и сельские дамы, рассчитывая на приглашение, перешивали и разглаживали свои наряды. Луша, пожилая девушка, деревенская портниха, когда-то учившаяся в Петербурге у мадамы и лет десять поселившаяся уже в деревне со своим отцом-вдовцом, Еще за неделю добала, приглашалась на расхват, ток по подье, ток урядничих и ток повивальной бабки, ток фильшерихи, расставляла и переделывала лифы платьев или украшала платье новой отделкой. Фельдшериха, хотя и хотела себе шить к балу новое платье, но тоже ограничилась только тем, что нашила на старые новые фалборки из лент. На балу обещался быть даже становой. Стрепня для ужина началась у кабаччика еще с утра. Кабачица, купе со стрепухой, замесила тесто для двух пирогов, одного с рыбой, другого с вареньем, и заранее испекла их, чтобы уж вечером не мораться и быть при гостях. С утра начали щипать гуся, утку и кур. В этом деле помогали добровольцы-мужики, пришедшие поздравить кабачицу с Днем Ангела и получившие в угощение по стаканчику. Десяцкий, живший когда-то в Петербурге в кухонных мужиках, взялся свертывать в кастрюльке мороженое. Часа в три дня зашел к кабачику урядник и был в страшной претензии. — И охота тебе было звать к себе станового, — говорил он. Только все веселье он тебе испортит. Будет сидеть кикимры и глаза пучить. И не понимаю, у чего вы лезете к этому становому? Зовешь в гости меня, а сам к становому лезешь. Ну, что я теперь? Где бы вечером сидеть у тебя в гостях и играть в стуколку, А теперь при становом стою крыльца, потому не могу ж я при становом рассесться. Ты знаешь, какой он у нас? Он урядника и он выгонит. — Ох, зарезал ты меня этим становым! — Да ведь он обещался на час какой-нибудь приехать, — оправдывался кабачик. — Знаю я этот часто. Ему в утробу попадет, так он до утра готов. Сам мне сказал, что больше как на час не может, занят очень, и сказал, что приедет попозднее. — Занят. Кабы занят был, то не удил бы по целым дням рыбу в гречишниковском пруду. «Занят. Какое его занятие? На мертвое тело съездить, да на пожар. Так и то, не каждый день на пожар-то ездит, а приказывает уряднику дознание сделать. Эх ты!» Урядник был совсем обескуражен. «После девяти часов вечера обещался приехать. Мне, говорит, надо у Куряпина на заводе побывать, так к тебе я, говорит, на возвратном пути в девять часов». «До девяти часов ты успеешь еще в лучшую в наиграться», — утешал урядник кабачик. «Поставим караульных. Те заслышат его звонок, ну и дадут тебе знать. А вдруг в это время на столе большой ремис? Ремис разыгрывать, а я бросай все дело и беги на крыльцо. Благодарю покорно. И, наконец, не мне у тебя угоститься как следует, что, Так все время и буду на чеку», — претендовал урядник. «Да что уж он в такой-то день на тебя набросится, как ты маленькой того?» «Э, брат, ты его мало знаешь. Он при всей публике крикнет. Чего глаза-то налил?» «Не думал я тебе этим неприятность нанести. прав не думал». «А, поди ты!» — махнул рукой урядник. «И спрашивается, кто тебе-то нужнее, становой или урядник?» Становой-то за пятнадцать верст от тебя живет, а урядник-то с тобой вместе в одном селе существует. — Ну, полно, не сердись. Ведь, нежели я пригласил Станового, то только для гостей из уезда. Все-таки, как хочешь, чиновники. Один по акцизу, другой по провианской части. Знаешь, чтобы подходящая компания. — Слава богу, сумели бы и без станового, самым деликатным манером составить твоим чиновным компанию. — Да я не про тебя. Ты человек полированный. А вдруг подсядет волосной старшина? Ну, что он такой? Мужик мужиком. Даже волосы деревянным маслом мажет. — Волосной и пристановом к чиновникам полезет. — Ну, все-таки. Да ты не сердись, не сердись, Никит Парфенович. Я не сержусь, а только согласись сам. Обидно. Ждал, ждал я твоего бала, и вдруг вместо угощения стою у крыльца. Приятное это удовольствие. Ну, что такое крыльцо? Ежели стыновой засидится, мы тебе на крыльцо всякого угощения высылать будем. Это с моей-то гордостью да на крыльце угощением заниматься, которые мне вышлют. Нет уж слуга покорный. «Ну, сам требую себе, чего захочешь. Соцкий будет при тебе, так через него и требую себе, чего твоя душенька запросит». Сказал, наконец, кабачик и тут же прибавил. «Да не засидится у меня Становой. Приедет, повернется и уедет. Ну, чего тут сердиться-то? Пойди лучше поздравь именинницу рюмочкой. Отличная икра у меня есть на закуску». Урядник поломался и направился в гостиную кабачика, где уже в углу под образами стояла приготовленная закуска из разных сортов. Стол был убран по городскому. Лежали даже одна на другой маленькие салфеточки. Нарезанная колбаса была уложена на тарелку в рисунок, изображая из себя венок. Из сливочного масла была сделана затейливая пирамидка. В рот селедки была запихана зелень для украшения. Ветчина и семга были также разложены на тарелках очень прихотливо. Всем этим украшением занимался сам кабанчик, копируя, как это делалось когда-то в графском доме, где он некогда служил лакеем. Подведя урядника к закуске, он тотчас же и похвастался своим порядком. Вот какой я порядок люблю. Глядеть любо дорого, и каждому полированному человеку приятно подойти. «А то вон у папа Позовет в гости и нарвет тупым ножом колбасу, до да грудой, как попало, на тарелку ей свалит. Смотришь и не знаешь, колбаса это или тряпки. А я уж люблю все так, как в графских домах. Пожалуйте рюмочку». «Вызывай именинницу. Поздравлять так надо ее видеть», — отвечал урядник. А «Она в спальной. Таиска Андратьевна, пожалуйте сюда». «Никит Парфенович вас с ангелом поздравить желает!» — крикнул кабачик, постучав в запертую дверь спальной. «Нельзя, нельзя! Мы с Настей одеваемся!» — послышался голос кабачихи. «Ну, в таком разе заочно с ангелом!» — возгласил урядник и выпил. Через четверть часа он уходил. Кабачик провожал его и говорил... — Пораньше на бал приходите, часов в шесть. — Придем, придем, — отвечал урядник и прибавил. — А уж станового-то, когда он приедет, пожалуйста, у себя долго не задерживай. Сапоги Вслед за урядником к кабачику Платону Алексеевичу явился учитель, длинноволосый, рослый молодой человек. — Усумени Клонился он к кабачику и начал. «Как хотите, а явиться на бал не могу». «А что ж такое случилось?» спросил кабачик и предложил. «Садитесь, пожалуйста». «Благодарю вас. Какое тут сиденье? Я с утра мыкаюсь, как бес перед заутренней. Учеников распустил сегодня нарочно пораньше и уж где только не перебывал». «Да что ж такое случилось-то?» «Сапоги». Вы говорили, что к вам надо на бал явиться в обыкновенных сапогах или штиблетах и брюки на выпуск, а у меня никаких других сапогов нет, кроме этих. Учитель топнул охотничьим сапогом, причем сбросил с него несколько комков приставшей грязи. — Но ведь вы же мне сказали, что у вас есть штиблеты. — Были, но с сильно протертыми подошвами. Одна подошва даже отставала. Я послал с мужиком их в уезд еще вчера утром, к сапожнику, чтобы тот подкинул подметки. Мужик сегодня утром вернулся из уезда и без штиблет. Говорит, что подметки раньше, как через три дня, готовы не будут. Я, разумеется, изругал мужика, но от этого не легче. Ну, нельзя ли у кого попросить сапоги? «Ездил, к помещику Кралеву ездил, и тот с удовольствием дал бы мне надеть свои штиблеты, но я попробовал, а они мне на ногу не лезут. Если, Платон Алексеевич, можно в этих сапогах?» Кабатчик посмотрел на ноги учителя и сказал. «Помилуйте, да ведь у меня же танцы. Будут благородные гости из уезда. Я вас, как молодого человека, для танцев приглашаю. Ах, какая незадача!» А ведь вы у нас считанный кавалер. Настя так и думала, что вы танцевать будете. Я с удовольствием бы, но вот... Э, да нельзя ли кому-нибудь еще обратиться за сапогами? Кому же, помилуйте. К волосному писарю у того одни штиблеты, и он сам в них явится. Поповский сын тоже об одних сапогах. Я сейчас проходил мимо, так он стоит на крыльце и вакса их начищает к вашему балу. «Да-да, это тоже считанный кавалер. Ох, какая неприятность! Я уж и на завод к приказчику ездил, но у того сапоги бураками». А «Нет ли у вас сапогов?» «В том-то и дело, что всего одни, что вот на ногах. Ведь здесь все ходишь грязь-то месить в высоких сапогах. Были у меня еще старенькие сапоги для брюк на выпуск» но я, как на грех, на прошлой неделе отрезал от них голенища, а опорки отдал Ваське, подручному мальчишке. — Да, ну что ж мы теперь будем делать-то? — Души не знаю что-с. Я горел нетерпением быть у вас, но нельзя же ведь в этих сапогах. — Да, неудобно. Учитель подумал, помялся и сказал. — Ну, позвольте, потом Алексеевич, «Ведь военные же люди танцуют в высоких сапогах». «Батюшка, да ведь у военных это форма». «И, наконец, у военных разве такие высокие сапоги?» «У вас сапоги болотные». «Ежели, Платон Алексеевич, они грязны, так ведь их можно же и отмыть». «Да что тут отмывать-то? Ведь у меня в квартира не болото». «Да, наконец, от них и ворванью воняет». «Ворвань мы задушим». У меня есть бензин, на котором я пиджак чистил. Еще того лучше. Так ведь тогда бензином квартира пропахнет. Ну, духи. У вашей супруги или дочки, наверное, банку духов найдется. Да нет, не подходит, что вы говорите. Совсем не подходит. Самые сапоги не подходят. Ну, так извините, тогда не могу быть — Да нельзя этого, невозможно. Кто ж тогда танцевать-то будет? — Ах, как бы же это нам все устроить-то? Кабатчик досадливо почесал затылок и в волнении заходил по комнате. Через минуту он остановился и сказал. — Вы вот что, вы ступайте сейчас на погост. — Да был я уж, Платон Алексеевич, — перебил его учитель. — Я ведь говорил вам, что был, но у поповского сына всего только одни сапоги. «Да вы не к Поповскому сыну-то обратитесь, вы обратитесь к самому отцу Михаилу. У него есть сапоги, сверх которых можно выпустить брюки, я знаю. Так вот вы откройте ему свою душу и попросите надеть эти сапоги. Нога у него тоже большая, и его сапоги будут вам впору». «Ну а в чем же он сам так к вам в гости придет?» — спросил учитель. «А ему вы дадите вот эти сапоги. Он вам свои, а вы ему свои». — Ну, сами же вы говорите, что в таких сапогах в гости нельзя. — Да ведь нельзя танцевать. А ему-то разве танцевать? — Да, наконец, у него под длинной и ваши сапоги будут и не видны. — А что касается до запаха, то мы их действительно духами. — Ну, бегите скорее, скорее к отцу Михаилу. Учитель колебался. — Да ведь он, пожалуй, не даст, — произнес он. — Как это не даст? Коли его же дочка у нас танцевать будет. Не даст он вам сапогов, и дочь его должна танцев лишиться. Вы ему так и скажите. Неужели он дочь-то захочет обидеть? Да нет, он даст. Я, знаете ли, Платон Алексеевич, немножко с ним в контре. Вздор. Придите к нему смиренно и с повинной головой. Наконец, повидайтесь прежде с матушкой и переговорите с ней. Так, мол, так, вот такое обстоятельство. А я для вашей дочери, чтобы ей веселей было. Ежели отец Михаил из-за перемениться с вами сапогами, то она из-за дочерей заставит его отдать вам свои сапоги. Бегите скорей. Учитель все еще колебался. — Ежели бы вы, Платон Алексеевич, сами со мной на погост пошли, — пробормотал он. — Да как же я могу сам-то идти? Да ли мне? — Я с минуты на минуту жду, что ко мне приедут гости из уезда, — отвечал кабачик. — Идите, идите и делайте, как я сказал, — прибавил он и протолкал учителя в дверь. В ожидании гостей темнело. Часы в квартире кабанчика Платона Алексеевича показывали шестой час в начале. Около крыльца питейного заведения горел уже фонарь. Платон Алексеевич в ожидании гостей распорядился зажечь его пораньше. Такой же фонарь стоял на навесе над тесовыми воротами. Лестница, ведущая со двора в квартиру кабаччика, кабаччик помещался во втором этаже дома, была уставлена бутылками со вставленными в них стеариновыми огарками. Подручный мальчишка из кабака... Облеченный в старый сюртук кабаччика был отрежен в прихожую для снимания верхней одежды с ожидаемых гостей. Кабаччица и дочь кабаччика, успевшие уже вырядиться в шелковое платья, сидели в ожидании гостей на диване и решительно не знали, что делать. Обе они были набелены и нарумянины, и от них так и несло крепкими духами». Сам кабачик, поскрипывая сапогами, не без некоторого беспокойства ходил из угла в угол по комнате и то поправлял лампу, стоявшую на переддиванном столе, то подходил к столу с закуской и расставлял на новый манер тарелки. «Удивительно меня беспокоит, что до сих пор нет гостей из уезда», — говорил он жене. «Обещались быть к пяти часам, а теперь уж шестой». «Да ты как приглашал-то? Я ведь знаю тебя». — откликнулась кабачица. — У того и у другого был. У Акцизного был в канцелярии, смотритель интендантского склада застал, когда он овес принимал и очень учтиво их попросил. — Ну вот. А надо было визиты на квартиру сделать. Вот они и обиделись. Тоже ведь люди благородные, деликатность понимают. — Ты думаешь? Но ведь в то время, когда я был в уезде, их нельзя было дома застать. Это такие часы... К смотрителю вот я, впрочем, сначала на квартиру зашел, но мне сказали, что он в складе. Одно вот только, что я пригласительных билетов не послал. Ну вот видишь, ты уж всегда что-нибудь напутаешь. Только хвалишься, что знаешь, как надо на деликатной ноге жить, а сам путаешься. Однако чего же лучше, коль я сам собственноручно приехал? То само собой, а это само собой. Разве ты не помнишь, как бывало у графа? «Да я и хотел послать им билет то Ну, пишут я так, что иной раз и сам не разберу, что написал». «Мог бы вас снова писаря попросить, а то поповского семинариста. Они пишут, как бисером нижут». «Вот это-то мне в голову и не пришло», — сказал кабачик и тут же стал утешать себя. «Да приедут, нельзя не приехать. Оба так обещали. Акцизный сказал, непременно, — говорит, — непременно». Это акцизный. А смотритель ты сама знаешь, ведь ему нужно Настю посмотреть, так как же не приехать? — Ну, папенька, — зарделась дочка. — Чего, ну? — Только бы взял, благородный будешь. — он каких лет? — Да лет-то средственных. Мужчина постоянный и из себя очень не дурен. Это значит, лет сорока? Благодарю покорно. — Вот дура-то! — Да ведь сорок лет настоящие-то года и есть, зато офицершей будешь. — А он с иполетами. Ну, ипполет-то у него и нет, но все-таки на манер офицера. И сюртук со светлыми пуговицами, и все. Разве, может быть, столько запросят, что и капиталов наших не хватит? Впрочем, он сказал в винном складе у Купоросова, что, говорит, «мне бы, говорит, только девушка понравилась». Вдовый человек, недавно вдовеет, привык жить с женой, так, понятное дело, ему поскорее хочется на старое положение. — А сколько же у него детей, — полюбопытствовала дочь. — Маленький сынишка, да и того хочет куда-то в училище упрятать. — За вдову вот уж куда не интересно. — Ах, Настя, молчи, ну, что ты понимаешь, — остановила ее мать. Пауза. Кабачик смотрит на часы. Не заехали ли на постоялый двор к Заморалову выпить и закусить, да и засиделись, — сказал он про ожидаемых гостей. — Ах, так он, к тому же, еще и хмельной человек, — восклицает дочка. — Молчи, дура, молчи. Ну, что ты понимаешь? И за столько верст люди едут по и холодине, так неужто же погреться нельзя заехать? Оборвал ее кабачик и тут же прибавил. А то могло и колесо сломаться. Вон, дорога-то какая. Колеса в глине так и вязнут. Мужики с сеном в город ездили, так сказывали, что по на седу проехали. «Просто пригласительного билета ждали», — решает кабачица. «Ну и будь по-твоему», — машет рукой кабачик. «А вот как приедет, так и увидит, что все это вздор». «И наших-то тутошных гостей что-то нет», — опять начинает кабачица. Пойти бы посмотреть, не пережарился ли гусь в печке. Да боюсь, в наряде-то замораться. Насчет гуся-то уж оставь. Десяцкий взялся изжарить, он жарит Он в кухонных мужиках жевал и поварскую часть чудесно знает. Очень уж неприятно, сложа руки, кувалдами-то сидеть. Посиди, посиди, теперь уж скоро. В шесть часов хотели с погоста прийти. Давайте, маменька, хоть на царя не гадать. Это уж такое занятие, что не замораешься. Да ну тебя и с царем Соломоном-то! Не нагадалась ты еще вчера и сегодня поутру? — огрызается мать и снова начинает, обращаясь к кабачику. — Нет, ты как хочешь, а эти гости из уезда как пить дать из-за пригласительного билета не едут. — Ну и пусть не едут. — Постой! Кабачик подошел к окну и стал прислушиваться. На дороге звенел колокольчик. — Вот тебе из-за пригласительного билета едут. — Слышишь, колокольчик звенит. Встрепенулся кабачик и стал обдергивать перед зеркалом жилет и поправлять галстук. — С колокольчиком так становой, — отвечала кабачица, но тоже поднялась с места и подошла к зеркалу. — Становой, эх, хватило. Становой обещал приехать после девяти часов вечера. Кабачик открыл в окне форточку. Колокольчик звенел все ближе и ближе. Вскоре показался тарантас с запряженной парой. В тарантасе сидели двое. Один был в форменной фуражке. — Они! Они! — прошептал кабачик, радостно потирая руки. — Они! А ты вдруг пригласительный билет? Ведь выдумают же тоже! Он выбежал в прихожую и дал ковырявшему в носу мальчишке подручному подзатыльник. «Тебя сюда поставили для дела, щучий сын, а не в носу ковырять!» — крикнул кабачик. «Держи себя в аккурате!» Колеса Тарантаса загремели по булыжной мостовой, насланной около пятийного заведения. «Маменька, мне стыдно!» — проговорила дочка кабачика. Кабачица начала обдергивать на ней платье.